Глава 26. Было странно наблюдать, как мама предлагает отцу стаканчик его когда-то любимого лимонада. Она бы и улыбнулась в придачу, если бы не трагедия, собравшая всех вместе. Двадцать лет Мэри ненавидела этого человека. Но, кажется, все меняется, когда вы переживаете одно горе на двоих. Рождение Грейс не смогло сплотить их. А вот смерть... Снова собрала под одной крышей. Отец выглядел ужасно. Он больше не пил и даже не смотрел в сторону алкоголя, разлитого по стаканам у остальных. Болезнь подкралась к нему незаметно, но теперь вовсю отыгрывалась на каждом клочке тела и души. Эвелин только показалась, или даже статная фигура Андерсона больше не была такой могучей. Он сбросил несколько килограмм за те дни, что горевал о потерянной дочери. Вообще все было странно в этом доме. Грейс мечтала однажды помириться с Эвелин. И ее смерть действительно примирила всех. Затолкала в одну комнату людей, которые по определению не могли находиться рядом друг с другом. Отец и мать, распрощавшиеся с обидами и ненавистью, Оставив все тяжбы в прошлом, сидели бок о бок на диване. Папе осталось недолго. Смерть уже поставила на нем свое клеймо, но он не будет один в самые тяжкие дни своей жизни. Эвелин перевела взгляд на Бена и удивилась, как легко на него стала смотреть. Она-то думала, что после шести лет неприязни один его вид вызовет у нее тошноту. Или доведет до безумия, и она расцарапает ему лицо. Но все прошло. Смерть Грейс прошлась по нему похлеще ее ногтей и оставила гораздо более серьезные раны. Эмма тоже пила вместе со всеми. Сок из бумажного пакетика с трубочкой и болтала ногами на краю кресла, не понимая, почему у взрослых такие кислые мины, но подыгрывая им. А ведь это могла быть ее дочь. Ее и Бена, если бы судьба не вмешалась и не расставила все по своим местам. И Джеймс. Ее первая любовь, которая так и не прошла, как бы Эвелин не пыталась искоренить ее. Он изменился, но в то же время оставался прежним. Из всей их компании лишь он один внушал надежность. Даже сейчас он единственный, кто мог устоять на ногах, Прижимался к дверному косяку гостиной и поддерживал скорбное молчание. Они заговорили о Грейс, стали вспоминать самые светлые мгновения общего прошлого, и у каждого оно было своим. Сложно было поверить, что она мертва, и что в ее смерти был виновен Бред добрый, милый Бред, который сдувал пушинки Савелин. Но почему? Так и не укладывалось ни у кого в голове, и ответ лежал, сложенный в ее кармане. Стараясь казаться незамеченной, Эвелин отставила свой стакан с неразбавленным виски, который ей налил Бен. «Я отойду на минутку», — прошептала она Джеймсу, который обеспокоенно посмотрел на нее. Эвелин вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь. Голоса тут же стихли, им на смену пришел вой ветра. Но Эвелин впервые за время приезда сюда было не холодно. Она присела на крыльцо и развернула листок, что Бред оставил ей на берегу. Было неправильно читать его в доме. Не хотелось омрачать домашний порядок его присутствием, пусть и на бумаге. Моя любимая Эвелин, ты ни за что не поймешь моих поступков и никогда не простишь меня. Я и сам не могу. Пытался притворяться, но чувство вины съедает меня изнутри. Поэтому я сделаю то, что должен. Уйду вслед за Грейс. Сделаю тебя свободной. Я так люблю тебя. Никогда не верил, что можно любить кого-то так сильно. Ты стала моим психозом. Все, что я делал... Я делал для тебя. Но я всегда был недостаточно хорош, чтобы ты полюбила меня так же сильно в ответ. Я знал это, и мне было больно. Но я был готов мириться, если бы ты оставалась со мной. Ты захочешь понять мотивы моего поступка. Их нет. Все вышло случайно. Прошу, поверь мне. Я приехал в сент клер втайне от тебя, чтобы увидеться с твоей сестрой и высказать ей все, что наболело. Тогда мне казалось, что станет легче. Я был так зол, обвинял ее и Бена в том, что ты никогда не сможешь забыть прошлого и стать моей. Я встретился с Грейс, накричал на нее, за что сейчас себя ненавижу. Между нами вышла небольшая стычка, и я оттолкнул ее. Она упала в реку, и ее тут же подхватило волной. Я хотел броситься следом, но было поздно. Все это не прощает меня, и я не надеюсь получить твое прощение. Мне нет оправдания. Но я хочу, чтобы ты знала, как все было на самом деле. Все мои счета и сбережения переписаны на твое имя. У меня была неделя на то, чтобы разобраться с формальностями. Ведь глубоко внутри я знал, что все выйдет наружу. Просто свяжись с Ральфом Холлистером, он тебе все расскажет. Прости меня за все. Я всегда буду тебя любить. Слезинка капнула на листок, размазав буквы в кляксу. Как бы Эвелин не злилась... Какой бы виноватой ни чувствовала, как бы ненавидела Бретта за то, что он совершил, она сожалела, что все так обернулось. Жалела Бретта за то, что он пережил из-за нее. Ведь смерть, которой привела эта запутанная цепочка событий, произошла из-за нее. Сзади послышался скрип двери. Джеймс присел рядом и взглянул на послание в руках Эвелин. Сразу стало тепло, как будто он завернул ее в одеяло. Джеймс приносил ей покой, даже когда просто делил с ней молчание на двоих. «Ты все же решилась?» Он кивнул на письмо. «Это была случайность», — тихо ответила Эвелин, глядя, как соседка из дома напротив выносит мусор, как, несмотря на холод, дети носятся на велосипедах по дороге. Как жизнь за порогом продолжается. Просто долбанная случайность. Джеймс кивнул так, будто все это объясняло. Эвелин была так близко, касалась его плеча своим. Он мечтал об этом семь лет. Но сейчас не мог решиться на один единственный вопрос. «Что ты будешь делать дальше?» Пойду в дом и выпью за Грейс. Я не это имел в виду. Эвелин печально улыбнулась. Я знаю, нужно вернуться в Атланту. В груди Джеймса раздался оглушительный крик, но сам он молчал. Все-таки она уезжает. На что он надеялся, когда думал, что Эвелин захочет остаться в этом городе, где случилось столько всего ужасного. Но Эви еще не закончила. Разобраться с делами Брета, заглянуть в издательство и разорвать договор аренды на квартиру. Джеймс вопросительно посмотрел в ее дымчато-серые глаза с немым вопросом. Он не ослышался? Сьюзен решила мне какое-то время поработать отсюда, а там, гляди, переведусь полностью на дистанционную работу. Стану внештатным сотрудником или уволюсь. Так ты остаешься? На первое время, да. А там посмотрим. Папа болен. Мама убита горем. Эми нужна семья. Лучшее, что смог услышать Джеймс. По крайней мере, так ему казалось поначалу, потому что Эвелин нежно взяла его за руку и сказала. А еще здесь ты. Может, хочешь поехать со мной?